Цюрих, Швейцария. Суббота, 13:11 минут по Центральноевропейскому времени. Садясь в трамвай, Ребекка нашла, что холод бодрит. Она села сзади, так что могла видеть, кто еще входит в вагон. Она принимала меры предосторожности, на которых настаивал ее новый партнер. Или товарищ, неважно, как его называть. Трамвай доставил ее в финансовый район Цюриха, и она, идя по чистым улицам города... Глубоко прятала свою тревогу. Ребекка любила Цюрих. Ей нравилось, как успешно ведут швейцарцы свои дела. Это был город, купающийся в истории, но пока еще не испорченный туристами. Люди приезжали в Швейцарию работать или кататься на лыжах, а не разглядывать достопримечательности. Она могла бы ездить в спокойном трамвае целый день, но подозрительность заставляла ее сходить и идти обратным пешком, периодически останавливаясь у витрин, чтобы видеть отражение прохожих. Делать это тоже учил ее он. Она не обнаружила никого из тех, кого встречала раньше, но болезненно понимала, что не обучена приемам выявления слежки и ухода от нее. Возможно, кто-то в забавной шляпе следил за ней от самого Парижа, а она могла и не заметить его. Когда она справилась со своим страхом, она вошла в другой трамвай и села на последнее свободное место. Ребекка уступила место пожилому мужчине, который вошел на Банковштрассе, и через три остановки сошла в деловом центре Цюриха. Здесь все казались одетыми как она, и в толпе она почувствовала себя немного легче. Ребекка шла мимо бутиков и ресторанов, обслуживающих орду банкиров, которые называют Цюрих своим домом. Банки были повсюду, а где не было банков, были другие финансовые учреждения. Одни из них открыто предлагали свои услуги Другие были скрыты от прохожих. Холодок стягивал кожу на лице Ребекки, когда она думала о нем, киллере, чего имени она даже не знала. Она посмотрела на часы. С момента, когда их пути разделились, прошло несколько часов. У нее уже возникали сомнения относительно того, что она делает. Но даже если она действует правильно, она не может доверять ему. Как ему доверять? Он убивал людей за деньги. Он был почти предельно гнусен, но она надеялась, что его желание выжить было не меньше ее собственного. И он был, несомненно, умен, а умный человек в его положении не мог не понимать, что ему нужно сотрудничать с ней. Никто из них не мог справиться с ситуацией в одиночку. Однако все это было так лишь при условии, что он не сумеет расшифровать флешку без ее помощи. А сумев сделать это, он, возможно, попробует сделать что-то еще и без ее помощи. Тогда она останется предоставленной самой себе и беспомощной. Ребекка сделала глубокий вдох и попыталась рассуждать рационально. Она видела его лицо, видела неколебимую самоуверенность в его глазах, видела, что необходимость в чьей-то помощи ему крайне неприятна. Он не пришел бы к ней, если бы имел хоть малейшую уверенность, что сможет справиться сам. Она надеялась. В магазине на парадплац Ребекка купила шоколадный кекс. Он подействовал как хорошее успокоительное и немного умерил чувство голода. Она свернула с площади на менее людную боковую улицу и небрежно прошла через вращающуюся дверь, вежливо улыбнувшись швейцарцу. Учреждение не выглядело типичным банком, и в этом был смысл. Вестибюль больше походил на вестибюль дорогого отеля. Ребекка подошла к справочному столу и назвала себя сидящему за ним тщательно ухоженному человеку. Тот привычным движением взял телефон и что-то прошептал в трубку. «Сейчас к вам подойдут, мадам». «Спасибо». Ребекка ждала в одном из роскошных, но неудобных кресел, подперев рукой подбородок. Она постаралась выглядеть деловой, но не тревожной. Пальто она не снимала, хотя в помещении было тепло. Через несколько минут она увидела идущего к ней худого мужчину и поднялась, чтобы поздороваться с ним. В отделанном деревянными панелями лифте они поднялись на третий этаж. Там Ребекка прошла за ним в другую комнату, где ввела в небольшое ручное устройство десятизначный номер счета. Мужчина взглянул на экран, чтобы проверить наличие подтверждения. И сказал, «Сюда, пожалуйста». Они прошли мимо двух охранников и далее к двери старшего банкира. От кофе она отказалась. Ее ввели в офис и оставили ждать. Офис был мебелирован в классическом стиле и рассчитан на то, чтобы демонстрировать богатство и власть. Для Ребекки все это выглядело старомодным и не производило впечатления. Она была во всех отношениях современной женщиной. Ожидание было утомительным, тем более, что она известила о своем приходе. Только через пять минут вошел низенький толстый человек в очках. Он был одет в прекрасный костюм в тонкую полоску, который изо всех сил, хотя безуспешно, Старался скрыть отсутствие талии у владельца. «Мисс бернштейн сказал он Ребекке, — «как приятно видеть вас снова». Ребекка уже встречалась с ним однажды, чуть больше трех месяцев назад, когда открывала счет для оперативных нужд. Казалось, целая жизнь прошла с тех пор. Но толстяк, похоже, узнал ее. А, возможно, просто сделал вид, что узнал. Она пожала ему руку. Рука была мягкой, теплой и немного влажной. «Я тоже рада вас видеть». Жоэль Мальят сел в огромное кресло, обитое красной кожей. Подавленный размерами кресла, он выглядел нелепо. Ребекка, как и в прошлый раз, не показала вида, что заметила это, и задалась про себя вопросом, сколько клиентов поступает таким же образом. Она расстегнула пальто, сняла его и не спеша положила на кресло, дав Мальяту возможность рассмотреть ее спереди и сбоку. На ней был маловатый на один размер красный свитер, облегающий ее как вторая кожа. Под ним у нее был укрупняющий грудь лифчик. Эффект, производимый на мужчин свитером, облегающим большую грудь, поразил ее, когда она впервые обнаружила его. И она надеялась, что на Мальята этот наряд подействует так же. И если даже мир оставался мужским, Ребекка знала, что у женщин есть большое преимущество перед противоположным полом. Возбудите у мужчины кровь, И его способности мыслить существенно поубавится. Несколько минут они обменивались любезностями, причем Мальят делал пометки в каком-то списке. Ребекка не пыталась прервать его занятия, давая Мальяту возможность обратиться к цели ее визита, когда он сам сочтет нужным. «Я не сомневаюсь, что вы деловая женщина», — сказал он. «Так чем я могу помочь вам сегодня?» «У меня возникла небольшая проблема с некоторыми транзакциями, и я надеюсь, что вы поможете мне ее решить». Мальят выглядел встревоженным. «Проблема с транзакциями?» «Банк тут ни при чем. Одна из моих бывших сотрудниц оказалась недостаточно компетентной и, как я полагаю, случайно удалила из нашей системы несколько файлов, которые нам не удается восстановить». «Крайне неприятно». «В результате я попала в очень трудное положение», — продолжала Ребекка. «Я потеряла контакт с одним из моих клиентов. Очень важным клиентом. У меня остался только номер счета» с которого средства поступили на мой счет. «Понимаю», — откликнулся Мальят. «Поэтому, господин Мальят, Жоэль, я буду бесконечно благодарна вам, если вы сообщите мне контактные детали этого номера счета». «Мисс Бернстен, мне очень жаль, но эта информация конфиденциальна. Передача ее вам противоречила бы моей банкирской этике». «Я понимаю вашу позицию, но я же не прошу вас сообщать мне информацию, которую я уже не располагала». До недавних дней она была в моей системе. Вы просто сообщите мне то, что я уже знала. Мальят сочувственно улыбнулся. Я просто не имею права сообщать вам эти сведения. Вам лучше пригласить компьютерного специалиста, чтобы он восстановил стертые файлы. Я уже сделала это, но у него ничего не получилось. Я уверен, что в итоге ваш клиент сам свяжется с вами. Поймите, я, как и многие клиенты вашего банка, веду бизнес такого рода, где клиенты компании общаются не слишком много. Ребекка сделала достаточно сильное ударение на ключевых словах, чтобы подтекст стал очевидным. «Даже не знаю, что вам сказать», — проговорил Мальят. «Скажите, что поможете мне. Мне совершенно необходимо срочно связаться с клиентом». «Мне очень жаль, но я просто не могу сделать то, что вы просите». Тонкий подход не сработал, поэтому Ребекка раздраженно встала и прошла к окну, представив Мальяту возможность увидеть ее зад, бедра и трехдюймовые каблуки, мучившие ее ноги. Когда она после этого обернулась, она отметила, что Мальяту пришлось поднять глаза, чтобы встретить ее взгляд. «Это возмутительно», сказала она. «У меня счет в вашем банке, и я требую, чтобы мне сообщили, кто перевел на него сотни тысяч долларов. И если вы не окажете мне эту простую любезность, мне придется закрыть этот счет и вести дела с кем-нибудь из ваших конкурентов». Ребекка видела, что Мальят ведет в уме подсчеты. Их результат она уже знала. Меньше, чем за три месяца, На ее счет в этом банке было переведено почти 2 миллиона долларов. При таком темпе за год набежит примерно 8 миллионов. Потеря из-за такой мелочи, как имя или адрес, будет слишком большой. После недолгого раздумия Мальят вздохнул и кивнул. «Окей», — начал он. «Я помогу вам, но я не сообщу вам того, что вы хотите знать». «Значит, вы мне не поможете? Я больше не буду пользоваться услугами вашего банка». «Я немедленно изыму все свои вклады чеками по тысяче евро». «Подождите», — поспешно сказал Мальет. «Что если я сообщу вам информацию о бухгалтере, который провел платежи по поручению владельца счета? Это поможет?» Ребекка с трудом удержалась от улыбки. Это было все, на что она могла надеяться. «Я полагаю, что поможет».